Страница 812, письмо 318 Николаю Николаевичу Страхову. 1877 год, ноября 6 Ясная Поляна. Только что хотел вам писать, дорогой Николай Николаевич, именно с тем, чтобы спросить у вас, что с вами делается, нет ли у вас горе или не очень ли вы увлеклись работой, как получил ваше письмо. Примечание первое. «Очень грустно мне за вас. Я по тону, которым вы говорили о покойном, почувствовал, что он вам очень близок и дорог. Мне кажется, что из того, что я от вас знаю о нем, я ясно понимаю его характер, и он мне очень мил. Тем более, сочувствую вам, и тем менее могу ободрить вас, что я сам это последнее время в самом унылом, грустном, убитом состоянии духа. Разумеется, я не знаю, чего это происходит. Если бы я знал, я бы боролся». Но два главные предлога моей грусти — это моя праздность, постыдная и совершенная, и состояние жены, болезненная беременность и предстоящие в декабре роды. Менее важный предлог — это мучительная эта война. Знаю, что грех мне жаловаться, но в душе я сам себе и только вам одному жалуюсь. Мучительно и унизительно жить в совершенной праздности и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Все это пошло и ничтожно. Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым, то есть не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда. Пожалуйста, не утешайте меня, и в особенности тем, что я писатель. Этим я уж слишком давно и лучше вас себя утешаю. Но это не берет, а только внемлите моим жалобам, и это уже меня утешит. На днях слушал я урок священника детям из катехизиса. Все это было так безобразно. Умные дети так, очевидно, не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов. Мне захотелось попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался. Примечание второе. И попытка это показала мне... Как это для меня трудно и, боюсь, невозможно, и от этого мне грустно и тяжело. Может быть, письмо мое подействует на вас по правилу «семилибус куранту» — подобное излечивается подобным и возбудит вас к энергии. Дай Бог, но не сердитесь на меня за это. Всей душой любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестное. В нем сообщалось о смерти Шестакова. И второе. Толстой начал христианский катехизис. Том 17, страница 363-368. Конец примечаний.